Глава одиннадцатая. Как это было и в прошлом бункере, лестница, по которой я шел, довольно резво уходила вниз и оканчивалась одной единственной дверью. Когда я подошел к ней, она автоматически отворилась. И тут арена, подумал я, смотря вдаль, туда, где располагалось огромное панорамное окно, за которым была арена и трибуны. уже занятая студентами. Внизу, к слову, никто не сражался. В этом я убедился, подойдя к стеклу, которое явно было очень прочным из-за своей толщины в несколько пальцев. Ко всему прочему, оно еще и было звукоизолирующим, поэтому я не мог слышать, о чем говорят студенты, которые тут и там устроились на трибуне, сидя на лавочках. Недолго думая, я зашел внутрь, и все взгляды парней и девушек сразу же устремились на меня. И две пары глаз я сразу же узнал. «Ну, хоть тут есть знакомые», — подумал я и направился к двум девушкам, одна из которых мне приветливо помахала, а вот вторая, наоборот, явно не была рада меня видеть. «Привет!» — поздоровался я с одноклассницами. «Гил!» — Леона встала и заключила меня в объятие. «Она не в духе, поэтому постарайся ее не нервировать», — шепнула она, после чего отстранилась от меня. «Привет», — нехотя поздоровалась со мной Лиэн сильверглайд «Когда я пришел, бункер был закрыт, но потом оттуда вынесли раненого студента. Что тут происходит?» — спросил я, и девушки переглянулись. «Обычные бои между студентами», — ответила мне Леона. «А как так получилось, что кто-то из студентов пострадал? За этим же вроде всегда следят?» — спросил я, и староста повернула голову в сторону. Я проследил за ее взглядом и увидел долговязого юношу, который откровенно пялился на меня со странной улыбкой на лице. «Это все он!» — произнесла Леона, тоже смотревшая на паренька. «И кто же это?» — спросил я. «Только не говорите мне!» «Паук!» — произнесла староста и нахмурилась. Видимо, о дуэли с Бернардо дель Кантоне она тоже знала. «Ясно!» — произнес я и повернулся к девушкам. «И что же произошло?» «Сложно сказать!» — пожала плечами младшая Вайтштейн. «Этот урод, как всегда, сработал чисто, и к нему не подковаться!» — добавила она, смерив паука уничтожающим взглядом. «Жаль, этот урод попался не мне!» — процедила она сквозь зубы, после чего посмотрела на меня, и улыбка вновь вернулась на ее лицо. «Не расскажешь ей про сестру?» — спросил Гил. «А, точно! Как-то даже и из головы вылетело». «Я, кстати, встретил твою сестру!» — произнес я. «Да?» — удивилась Леона. «Ага, на нее напали двое ребят, и... кто?» Мгновенно напряглась Леона. «Фил Карфайт и Сэм Карбункулус», — ответил я. «А, эти!» — Леона улыбнулась и махнула рукой. «Знаешь их?» «Разумеется, тот, что Карбункулус, давно в нее влюблен», — усмехнулась она. «Тогда зачем он? Напал? А Диана как-то сказала ему, что если он ее одолеет, то она сходит с ним на свидание», — ответила Леона. понятно произнес я чувствуя как за мною все еще наблюдает паук слушайте а вы знаете какие именно техники или хотя бы элемент у этого отморозка и кивнул в сторону паука чей пристальный взгляд я ощущал спиной тут все сложно произнесла староста что касается элемента вообще ничего не понятно я думаю что у него какой-то уникальный что же касается техника то его кличка полностью оправдывает его умение Он создает особо прочные нити, с которыми может взаимодействовать, атаковать, защищаться, создавать ловушки. А еще они практически не видны человеческому взгляду, — добавила она. «Ммм, какие неприятные умения!» — задумчиво произнес я. «Ага», — кивнула Леона. «Он своему сопернику вроде ухо отрезал, «И еще я слышала что-то про внутреннее кровотечение», — произнесла она. «Но жить будет», — сказала староста. «Плюс подобные раны — ерунда для специализированных на лечении рыцарей поддержки, уже завтра сможет продолжить испытание». «Жаль, этот урод попался не мне», — процедила Леона сквозь зубы. «А ты уверена, что смогла бы его одолеть?» — спросила Лиэнн. «Огонь этого, не помню, из какой он семьи, например, не смог с ним справиться», добавила она, смирив Леону взглядом, полным скепсиса. «О, это она зря». Зная характер Леоны, говорить ей такие вещи было крайне неразумно. «Уверена», — хмыкнув, холодно произнесла младшая Вайтштейн. «Ну, как знаешь», — Лен пожала плечами. «А ты смогла бы?» — спросила ее Леона. «Нет, ты сама прекрасно знаешь про особенности моих доспехов», — спокойно ответила ей Лиен. «Знаю», — усмехнулась моя подруга. «Не вижу в этом ничего смешного», — Лиен посмотрела ей в глаза. «Да, странно», — ответила ей Леона. «Гил, ну а ты смог бы справиться с пауком?» — спросила Леона. «Понятия не имею». Я пожал плечами. «Скромник!» — снова усмехнулась младшая Вайтштейн. «А у меня дома был... Кстати, знаешь, кого я встретил на одном из испытаний?» Перебил я ее, пока она не начала развивать тему того, что случилось, когда я был в гостях в ее поместье. «Мало ли чего, скажет еще лишнего, а у меня со старостой и так довольно натянутое отношение». «Ну-ка, удиви!» Ответила она. Аннабель Лестат, дочку наемника?» воскликнула староста. Ой, она зажала рот ладонью. Ага, ответил я, глядя на Леону, которая знала, почему меня так удивила эта встреча. Ты знаешь про циклопа, спросила она старосту. Да, мой отец охотник за головами, нехотя ответила та. А ведь и точно, твой же отец «Ларс Сильверглайт!» — воскликнула Леона. «Да тише ты!» — шикнула на нее Лиэн и огляделась по сторонам. Разумеется, многие из студентов уже косились на нас. «А что тут такого?» — удивилась моя подруга. «Он же очень знаменит в определенных кругах, да и репутация у него что надо». «Ничего, просто не люблю столько внимания!» — недовольно буркнула Лиэн. «Странная ты!» усмехнулась Леона. «Не страннее тебя! Или вообще его?» Лен кивнула в мою сторону. И снова меня непонятно как приплели. Леона рассмеялась и явно хотела что-то сказать, как вдруг из динамиков послышался голос. «Уважаемые студенты Академии Авалон, просим прощения за задержку. Через пятнадцать минут испытание продолжится». Жеребьевка на следующий поединок состоится через десять минут. Новому участнику испытания Гилхарду Грейварду присвоен номер двадцать пять. «Всем удачи!» — произнес голос и замолчал. «О, наконец-то!» — радостно произнесла Леона. Староста окинула одноклассницу хмурым взглядом. «Так любишь сражаться?» — спросила она. «Ну да. А ты нет?» — удивилась Леона. — Нет, — ответила Лиен. — Я считаю, что дарованная нам сила не для этого. — Ты про магическую броню? — уточнила Леона. — Да. — А для чего же она нам тогда? — усмехнулась младшая Вайтштейн. — Чтобы сделать мир лучше! — не задумываясь, ответила Лиен. И Леона рассмеялась. — Хм, какие интересные взгляды! — подумал я, глядя на Лиен. И, признаться честно, она стала нравиться мне больше, чем раньше. Моя семья, как, впрочем, и я тоже, преследовали эти цели. Вот только сделать это в своем мире мне не удалось. Может, выйдет хотя бы в этом. «Сделать мир лучше?» – переспросила Леона. «И как же ты собираешься это сделать?» «Увидишь», – спокойно ответила ей Лиен. «Да? И когда?» «Когда придет время?» — все так же невозмутимо ответила ей староста. «Поскорее бы!» — снова усмехнулась Леона. Но Лиен ничего и не ответила, решив просто промолчать. «Ну а ты как думаешь, зачем нужна магическая броня?» — спросила Леона, и обе девушки уставились на меня. «Сложно сказать, но я точно знаю, что помимо сражений в магической броне можно найти много применений». «Я пока слишком далек от всего этого, и пока не знаю, как аристократы применяют свои доспехи и их умения в повседневной жизни, поэтому пока мне сложно ответить на этот вопрос». Уклончиво ответил я. «В повседневной?» – удивилась Леона. «Ну да». «Поясни», – попросила она. И я задумался. «Ну, например, ведь у некоторых рыцарей есть доспехи, позволяющие заживлять раны. «Так?» — спросил я, и Леона кивнула. «Можно было бы с помощью этих доспехов лечить людей, например?» — произнес я, и по ее виду сразу понял, что сказал что-то не так. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха громко засмеялась она, снова привлекая внимание к нашей троице. «Гил, ты серьезно?» Я задумался над тем, что в моих словах неправильного. «Ну, да», — неуверенно ответил я. — Лечить людей? Ты сейчас о простолюдинах или кого то имел в виду? — спросила Леона. «Всех — Всех! — ответил я, и она смирила меня странным взглядом. — Ты случаем не перегрелся? — обеспокоенно спросила она. — Да вроде нет. — я пожал плечами. — Опять же, это один из примеров. Умением и техникам магических доспехов можно найти множество применений в строительстве, в сельском хозяйстве, в медицине и так далее. «Разве нет?» — спросил я. Она промолчала, продолжая изучающе смотреть на меня. гил я...» «Внимание всем студентам Авалона! Прошу пройти вас в зал для жеребьевки!» Голос из динамиков не дал Леоне договорить. «Идем!» — она встала и уверенно зашагала к двери. явно решив умолчать о том, что хотела сказать, до того, как ее прервали. Я последовал за ней. «Никогда бы не подумала, что скажу тебе такое, но я разделяю твои мысли по поводу магических доспехов», поравнявшись со мной, сказала мне лиен «Спасибо!» Я приветливо улыбнулся ей, а она улыбнулась в ответ. «Ничего себе! Такого я точно не ожидал!» чтобы сама Лиэн сильверглайд староста нашего класса, которая меня терпеть не может, подарила мне улыбку. Чудеса! Мы вышли в холл, где уже собрались все студенты, взгляды которых были прикованы к большому монитору, висящему на стене. — Гил, у тебя ведь двадцать пятый номер? — спросила староста. — Да, а что? — произнес я, смотря на экран. Напротив двадцать пять стояла цифра одиннадцать. «Только не говори!» Лиэн кивнула. «Ага, у меня одиннадцатый номер!» — невесело произнесла девушка. «О, вы будете сражаться между собой! Неплохо!» — прокомментировала леона «Интересно, а кто достался мне?» — она покрутила головой по сторонам. «Может, твои мольбы исполнились, и тебе достался паук?» — спросила староста. — Нет, у него тринадцатый номер, — ответила Леона. — Ты запомнила? — удивилась Лиэн. Леона кивнула, продолжая оглядываться. — А ты кого-нибудь вообще отсюда знаешь? — поинтересовался я, глядя на других участников испытания. — Парочку человек точно, — ответила Леона. — И кто, по твоему мнению, тут сильный? — Вон тот, долговязый. Она кивком указала на молодого человека с ярко-красными волосами. Его окружило несколько студенток, которые о чем-то оживленно с ним болтали. «Курт Дебрас!» – произнесла Лиэн, окинув его взглядом, полным презрения. «Он тебе что-то сделал?» – удивился я. Обычно она смотрела на всех с холодным безразличием. «Нет, просто не люблю бабников», – ответила староста. «А, вот оно что! Ага, ну и плюс мне не нравится то, чем занимается его семья», — добавила лиен «А чем они занимаются?» — поинтересовался я. «Наркотой», — произнесла леона «Его отец — глава одного из самых больших наркокартелей. Кстати, Бернардо дель Кантоне — один из его дружков». Она кивнула на Красноволосого, и я увидел, что рядом с ним появился паук. и они начали о чем-то переговариваться, при этом бросая на нас косые взгляды. «Не нравится мне все это», — произнесла Леона. «Какое-то у меня нехорошее предчувствие от всего этого», — добавила она обеспокоенным голосом. «Странно, раньше она себя так не вела». «Он сильный?» — поинтересовался я. «Сложно сказать», — ответила Леона. «У него довольно специфическая броня». «Хотя статистика по дуэлям на арене говорит о том, что он должен быть серьезным противником». «Восемьдесят к двадцати доля побед в боях!» – произнесла Лиен. «В академии ведется статистика боев?» – удивленно спросил я. Обе девушки переглянулись и покачали головами. «Раздражает немного такое поведение. Ну да ладно». «Гилхард тем временем обратилась ко мне староста». «Ты ведь собираешься сражаться в полную силу?» Прямо спросила она. «Разумеется», — честно ответил я. «Это радует. Если будешь поддаваться, то знай, я... На этом остановимся!» Спокойным ровным тоном перебил я ее. «Я уже сказал, что не собираюсь тебе поддаваться», — добавил я, посмотрев в ярко-голубые глаза Лиен. «Странно». Я раньше не замечал, но Сильвер Глайд очень симпатичная и милая. Скорее всего, я не обращал на нее внимания из-за того, что она всегда вела себя со мной очень холодно, но, разглядев ее получше, я понял, какая она на самом деле красотка. «Хорошо», — холодно ответила лиен «А ты как расцениваешь свои шансы на победу?» — спросил я Леону, меняя тему разговора. «Выиграю, конечно», — не задумываясь, ответила она. «Хороший настрой», — улыбнулся я. «Пф, я просто здравооцениваю свои силы», — уверенно ответила Леона. «Кстати, ты говорил, что сестра сражалась против двоих, так?» — спросила она, и я кивнул. «Ну а ты что делал?» «Смотрел», — усмехнулся я. «И все?» «Ну да, она и сама неплохо справлялась». — честно сказал я. — Ну, до определенного момента, конечно, — добавил я. — Это какого? — нахмурилась Леона. — Пока там не пришли еще рыцари. В общем, это долгая история. В итоге я присоединился к ней, и мы победили. — А она призывала фамильяра? — Да. — А что? Леона недовольно цокнула языком. Я уже хотел было спросить, чем она недовольна, но в разговор вклинилась староста. «Поединки начались! Пойдем быстрее!» А поскольку, кроме двух одноклассниц, больше тут никого я не знал, и мне нужно было сформировать хотя бы базовое представление о способностях студентов, которые тут собрались, ведь каждый из них мог стать моим следующим противником, то я последовал за ней. «Идите пока без меня», – задумчиво ответила Леона. «Я чуть позже к вам присоединюсь», – добавила она. хорошо произнес я. «Идем?» — спросил я Лиэн и та кивнула. Через несколько секунд мы со старостой сидели на трибуне, а первый бой должен был вот-вот начаться. «Знаешь кого-то из них?» — я кивнул на студентов. «Да, тот, что слева, Эдвард Зельрик. Второго не знаю», — ответила Лиэн. «Сильный?» «Не особо. Вроде в классе С второго курса», — ответила староста. И буквально через несколько секунд бой начался. «Ммм, неплохо», – подумал я, когда парень, имя которого назвала Лиен, призвал доспех ярко-красного цвета, после чего сразу же призвал оружие. Его оружием оказался огненный трезубец, острия которого походили на клыки какого-то животного и имели неправильную форму, будучи немного изогнутыми. Его противник тоже призвал свою броню. В отличие от брони Эдварда Зельрика, она была темно-коричневого цвета и явно стихии земли. Как и его оппонент, он тоже призвал оружие, которым оказалась палица, и оба рыцаря ринулись друг на друга практически одновременно, и первым атаковал владелец бурого доспеха. Ого! Удивился я, когда магический рыцарь вдруг на ходу превратился в самый настоящий валун, который еще быстрее покатился в сторону воина в ярко-красных огненных доспехах. «О, это Итан Роквуд сражается!» Я был так увлечен поединком, что не заметил Леону, севшую рядом со мной. «Знаешь его?» – удивилась Лиен. «Ага, он нашего года и из В-класса, что, скорее всего, ненадолго». «Думаю, что после турнира он с большой вероятностью попадет в наш класс», ответила младшая Вайтштейн. «Он такой сильный!» – удивился я. «Сейчас увидишь!» – усмехнулась Леона. И буквально через пару секунд оба рыцаря сошлись практически на середине. Ну как сошлись? Роквуд просто попытался задавить своего соперника, и тому пришлось резко отскочить в сторону, чтобы избежать печальной участи. пока булыжник делал небольшой круг для разворота, огненный воин направил на него трезубец и из каждого зубца вырвались сгустки огня, которые на большой скорости устремились в сторону его противника. Ничего себе только и смог вымолвить я, когда камень вдруг резко подпрыгнул в воздух, тем самым уклонившись от атаки, а затем устремился прямо на своего врага. Я же говорила, На лице Леоны появилась лукавая улыбка, когда бурый рыцарь в форме круглого каменюки обрушился на своего противника и тому чудом удалось избежать участи быть раздавленным камнем. Вот только от участи получить прямой удар палицей прямо в голову, это его не спасло. Сильнейшим ударом отправив огненного рыцаря в полет, Роквуд метнулся в сторону, куда отбросила его противника. и пока тот пытался подняться, нанес ему еще серию полновесных ударов своим оружием. В итоге от такого сильного натиска со стороны противника магическая броня Эдварда Зельрика не выдержала и треснула, а победителем боя стал итон «Силен!» – произнес я, глядя на наплечник паренька, на котором красовался герб, выполненный в виде латной рукавицы, сдавливающий булыжник и превращающий его в каменные крошки. «Идем!» – произнесла Лиэн, которая все это время сидела молча. «Наш бой следующий!» И не сказав больше ни слова, она поднялась и направилась к выходу. гил правда, не поддавайся ей!» – прошептала Лиэна, чтобы ее услышал только я. «Я и не собирался!» – честно ответил я. «Хорошо!» С ее семьей шутки плохи. Если обидишь ее, проблем от ее отца не оберешься. Она единственная дочь в семье, и при этом ее мать мертва. Ларс Сильверглайт своей дочери души не чает, поэтому может пойти». Она вдруг замолчала. «В общем, лучше ее не обижать», — резюмировала Леона, явно что-то недоговаривая. «Я понял тебя», — ответил я и тоже пошел к выходу. За время, пока я учился в А-классе, мне еще не приходилось спарринговать с Лиен. Но при этом я видел, как она сражается. Девушка обладала уникальной магической броней с элементом серебро. И судя по тому, что я видел, она скорее полагалась на скорость, нежели на силу. Но при этом все равно ее броня отличалась хорошими показателями в плане грубой мощи. К тому же доспех ее был довольно крепким. И я бы сказал, что она точно входила в пятерку сильнейших в нашем классе. Хотя я мог и ошибаться, учитывая, что за все время я успел сразиться не со всеми. «В следующем поединке сойдутся Лиэн Сильверглайд и Гилхард Грейворд», объявил комментатор из «Динамика». «Вы готовы?» – спросил он, и я поднял руку. Староста сделала то же самое, и через пару секунд бой Начался.